Глава двадцать Только не это. Выкидываю пустую бутылку в урну. Хорошая ночь. Ласковая, тёплая и тихая. Отличная ночь, чтобы сейчас из ночных теней выпрыгнул маньяк и убил меня. Потому что моя решительность играть в игры против мужа на исходе. И звёзды такие яркие. Вот бы быть одной звёздочкой. На крыльцо бизнес-центра выскакивает Аня замечает меня и сжимает кулаки. «Так, кто-то тут на грани и, кажется, готов выплеснуть на меня свой праведный гнев. Я выуживаю из кармана телефон и прикидываюсь, что очень увлечена им, а на деле включаю камеру. Ева!» — визжит Аня и спускается по ступеням, шатаясь из стороны в сторону. «Ты в порядке?» «Да вот ни черта она не в порядке. Отчаянная и опозоренная шлюха». Грязная потоскуха, которой я указала место. Ужасаюсь своей циничности и жестокости. Прет на меня пьяной и невменяемой тёлкой. Встряхивает спутанными волосами. Между нами шаг, и я улыбаюсь. «Ты пришла в себя?» Держу телефон так, чтобы было непонятно, что я снимаю. «Я» — рычит и смотрит на меня из-под лобья. «Я спала с твоим мужем!» Взвизгивает. «Ясно тебя курица!» «Ты не в себе, я. Он не мог, нет. Ты просто хочешь обидеть меня». «Я спала с ним», — рявкает и скалится. «У него родинка справа от его хозяйства. Прямо у основания, гадина. Симпатичная такая родинка. Аккуратная». «Я тебе не верю». «А еще шрам под пупком от ожога. Шатается и едва стоит на ногах. И сколько раз я его целовала...» Нет. Я всхлипываю, а изнутри покрываюсь чёрной плесенью неприязни. Да, усмехается и окидывает меня презрительным взглядом. И ты, боже, какое же ты чмо, Ева. Неудивительно, что у него на тебя не стоит. Меня не трогают её оскорбления, пусть я и поджимаю губы и будто едва сдерживаю слёзы. Да и смысл обижаться на ту, которая на крыше не смогла сдержать физиологические позывы. И, кстати, От нее все еще дурно пахнет. Он с тобой только из-за сына. Стервозно смеется, прижимает руку к курчащему животу и сдавленно рычит. Ты для него всего лишь инкубатор, домработница, а я. А я для него женщина. На крыльцо выходит Юра. И кстати, Машет в сторону красной хищной и двухместной машины, что припарковано у фонаря кривые коса, это его подарок. Хороший подарок. Бобра Саши в одно место. Я не понимаю, что чувствую в данный момент. Ревность переплелась с ненавистью и жалостью к себе. Видимо, мой муж высоко оценивает эксперименты с зайчиком. «И пошла ты!» — цедит сквозь зубы. «Стерва!» — плывет к тачке. Несколько раз спотыкается, чуть не падает и шатается. И я снимаю ее королевскую походку. И особое внимание уделяю ее дорогому и люксовому авто. «Тебе нельзя за руль, Аня!» — ласково говорю ей вслед. «Это опасно!» Меня обкладывают трехэтажным матом и оглядываюсь на Юру. «Что ты стоишь? Останови ее! Она же врежется куда-нибудь!» «Но...» — вздыхает и спускается. За ним выныривают его псы. Аня сопротивляется их рукам, орет, визжит и кидается оскорблениями. Запрете ее до утра где-нибудь, она же в неадеквате. Прячу телефон в карман и шагаю к своей машине, оборачиваюсь и щурюсь на Юру. И не смей звонить моему мужу. Принято, Ева, — тихо отвечает он. Я и не думал. Вот и не думай. Ненавижу тебя. Твое место у Параши. Да кто бы говорил, — рычит один из охранников. Ну и вонь, я сейчас сблевану. Уже в машине отправляю файл видео Лидии. Я чуток переборщила, потеряла выдержку, и мой ведьеватый путь обратился в прямое шоссе, а впереди стена, в которую я сегодня въеду на полной скорости. Лидия. Ева, милая моя девочка, я приняла твердое решение бороться вместе с тобой. И какая же ты умница, что засняла эту прелестную машинку. Обнимаю. И меня накрывает. Я кричу и бью ладонями о руль. А затем, через минуту отчаянных криков, горло подступает к ком тошноты. Я едва успеваю распахнуть дверцу. Меня выворачивает на асфальт и накатывает знакомая слабость. «Нет», — я жалобно всхлипываю. Из губ тянется вязкая капля слюны с желчью. «Умоляю, только не сейчас, только не это».